Глава 30. Обратно в рот. Вран изумленно уставился на Крамеша, а бывший наемник подошел к клетке, где вертелась ящерка, все пытаясь перекусить прутья, поднял ловушку до уровня глаз, поймал взгляд животинки и та медленно завалилась на бок, попав в аккуратно складку шелка, недавно послужившего внутренней драпировкой клетки. Ну, так лучше, нечего ей тут подслушивать. Негромко сказал Крамиш, а затем повернулся к Врану, который недоуменно пожимал плечами, выдав: «Да ладно, я-то думал, что они, ну, сунулись к отцу, а там же сейчас за него мой дед. Дед им отказал и все. Что уж там такого страшного в верхолетных? И все», передразнил его Крамиш. Но, во-первых, «Верхолетовым не отказывают, поэтому я уверен, что твой дед просто-напросто заявил, что он их договоренность с сыном не знает, не в курсе, а сын внезапно заболел. Вот поправится, тогда и дело сладится, поэтому они и не сразу прилетели. Явно ждали какое-то время, пока не поняли, что твой отец заболел надолго. Тогда-то они, конечно, сами начали действовать». «Странно, что они решились с соколом связаться», — пожал плечами вран. «Да они же не знают, что сокол тебя под крыло взял. Никто не знает». Крамиш невесело хмыкнул. «Стал бы я с тобой связываться и на Таню налетать, если бы знал, что сокол что-то вроде рода тебе устроил, только с разными тварюшками». «Да ну, скажешь тоже, рода». Фыркнул вран, подозрительно присматриваясь к двум типам, так и стоявшим посреди каменистой площадки. «Не косись, они ничего не слышат, не видят и вообще глубоко в себе!» Просветил его крамиш. «А про рот я не просто так каркаю. Он человек, конечно, но по-нашему разумеет. Так что, принимая тебя под свою защиту, сразу понимал, что дает больше. Так же, как и Таня». Попытка ее обидеть для нападающего закончится крайне печально. Собственно, если бы не прощение твоей сестры, от меня бы уже одни перья остались». «Ну, может, и еще что-то?» — призадумался Ворон. «Это ты мало про него слышал. Он нас терпеть не может. Ну, раньше не мог, до тебя. Но раз уж он тебя принял, то, наверное, уже терпит». «Глубокомысленный вывод», — усмехнулся Вран. «Нормальный». Крамиш шагнул к неподвижно замершим на месте черноволосым и черноглазым людям и приказал. «На меня смотреть!» Оба моментально подтянулись, вытянулись по струночке и уставились в лицо Крамиша. Он ничего не говорил, просто молча на них смотрел. А они затряслись, как в ознобе, а потом торопливо начали рассказывать, что их послал глава рода, чтобы захватить и привезти Врана Чернокрылова, что еще двое помощников ждут их команды практически у подножия горы с арендованной машиной. «Нам велели арендовать тачку побольше, чтобы можно было этого...» — кивок в сторону Врана. «Перевезти! Если отбиваться будет, велено скрутить крылья и в мешке доставить». «Во как!» — глубокомысленно заметил Крамиш. «И приехал бы ты, предчёрный очи ранее скрученный, как цыпленок. Вран поёжился. «Так, ладно, поговорили и будет», — решительно сказал Крамиш. «Где машина?» Вороны наперебой заторопились докладывать, но стоило бывшему наемнику только поднять на них взгляд, голдёж стих, словно их кто-то насильно заткнул. «Ты говори!» Он кивнул на правого типа, а, выслушав его доклад, приказал. А лети туда, покружи сикар к ним, что вы чернокрылого поймали. И он в людском виде, крупный и тяжелый, пусть поднимаются, чтобы вам помочь. А потом повернулся к врану. Придется тебе изобразить пойманного. Врану это, разумеется, не понравилось, но здравый смысл пересилил. Действительно так проще. Они прилетят, увидят, что я не связан. «Сообразят, что тут что-то не так. Поди их потом, поймай». У типа, оставшегося на площадке, Крамеш взял веревку и крепко связал руки в рано за спиной. «Подлетают, ложись давай, а я в сторонку отойду». «А ты...» — Крамеш повернулся к оставшемуся стоять ворону. «А ты, как только они станут людьми, хватай одного из них, кто прилетит от машины. Хватай и держи. Будет отбиваться, выруби». Холод моментально начал просачиваться через одежду. Бог заледенел, но Вран утешал себя, что это ненадолго. Так и вышло. Приземлившиеся черные птицы вставали со снега уже людьми, но стоило им шагнуть к Врану, как одного из новоприбывших схватил замороченный крамишем. Завязалась короткая схватка, закончившаяся валяющимися на земле машинным подручным. Второй, ничего толком не сообразив, понял только одно — «Отсюда надо валить как можно скорее». Правда, никто и не собирался ему это позволять. «И куда это ты отправился?» Голос привлекал, притягивал, заставлял обернуться. «Ну что ты там прыгаешь? Свалишься еще? Смотри на меня!» Крамишу хватило полминуты, чтобы полностью подчинить себе одного из подручных, еще столько же, чтобы заморочить второго лежащего у его ног. «Ну вот». И все. Так, вы все четверо идете к машине, садитесь в нее и едете в Москву, как вам и было приказано. «Крамиш, может, ты меня все-таки развяжешь?» Вран счел, что Мурочник слишком уж увлекся раздачей ценных указаний, напрочь забыв про него. «Развязать? А зачем?» — хмыкнул Крамиш. «Не понял. Но что ты там не понял?» Крамиш присел перед лежащим на боку Враном. «Может, если я тебя привезу к верхолетным, то меня простят и примут обратно в рот? Как ты думаешь?» «Крамиш, ты что, с ума сошел? Вран даже выговорил это не сразу. Голос сел. «С чего ты взял, что сошел? Наоборот, это очень разумно. Ты вот сейчас что можешь? Да ничего. Ты мне сам дался». «Сам позволил себя упаковать по рукам и ногам!» — усмехнулся Крамиш, и Вран внезапно осознал, насколько же страшные у него глаза. Вран попытался было податься назад, отвести взгляд, но Крамиш поймал его за подбородок, заставив смотреть прямо на него. «Ты думал, я с тобой в игры играю?» — хрипло каркнул он. «И не пытайся глаза закрыть! Это глупо! Смотри на меня!» «Тебя! Тебя же Сокол принял! Ты клятву ему давал! Ты не можешь навредить! Тебя Таня простила!» — крикнул Вран. «Так я и не врежу Соколовскому! Я ему, может, вообще помогаю!» Неприятно рассмеялся Крамиш. «А про тебя и речи не было!» «О чем ты? Чем помогаешь?» Вран понял, что вот сейчас взглянет на него Крамиш и... и все!» «Ну как ты не соображаешь? Ты сейчас одна огромная проблема!» Крамиш с комфортом устроился рядом на стволике небольшого поваленного ветром дерева. «Сокол у тебя отбивать придется, если что. А Таня, она же тоже попадет под удар. Я вот уверен, что твой отец и не подумал рассказывать про нее Верхолетовым. То есть вы жили спокойно, пока о ней не знали?» но скоро узнают, а мне она дорога, я ее, может, себе хочу оставить». «Ты что, озверел? Ты о чем?» Вран судорожно пытался освободиться, но ничего не выходило. «Дурень! Такая, как Таня, это источник твоих сил. А почему твоих? Почему не моих? Раз ты так беззаботен, то ты ее не заслуживаешь». Твоя участь быть рабом кранее, скрученным по лапам и крыльям, веревками и морроком. «Гад! Какой же ты гад!» — выдохнул Вран. «Я? Разве это я наивен и беззащитен, как вчерашний вылупень? Разве это я так ничего и не услышал из того, что ему было каркнуто? Разве это я только что отмахнулся, выдав, «Что уж там такого страшного в Или, может, это я даже не удосужился подумать своими тупыми мозгами и хоть что-нибудь разузнать про них? Ну, нравится тебе так. Приятно!» Крамиш легко встал со стволика, обошел вокруг врана, а потом с неожиданной силой поднял его за плечи со снега. «Ты сейчас самый перспективный молодой ворон, и всех по эту сторону!» «Да, благодаря Тане, но это есть. Как только тебя притащат к кране и поймут, что сила тебе дает Таня, ее приволокут за тобой, и она будет пленницей в этом проклятом роду. Ты соображаешь, что не стоишь этого?» «Я соображаю, что ты предатель и подлец!» Вран теперь стоял на ногах, но веревки не позволяли ему двигаться. Только и оставалось, что с ненавистью смотреть на крамиша». И не смей о ней говорить так, словно тебя тревожит, что с ней будет. Дурень! Тревожит как раз!» Устало вздохнул Крамиш, силой заставив Врана сесть на бревнышко, с которого только что поднялся сам. «Да не подрывайся ты! Раз у самого не хватило предусмотрительности, так уж и быть, я тебе расскажу о верхолетовых. Он потер лицо и продолжил. «Это рот!» «Которому по эту сторону был подвластен моррок?» «Редкость тоже мне. Вон у нас крылана-моррочница», — прошептал Вран. «Да, и я не удивлюсь, если окажется, что она сама потомок кого-то из верхолётовых. Небось, у них в роду какая-то из наших ворониц затесалась. У нас четверо были изгнаны, включая меня. Кстати, крылане сильно повезло». что она была малоперная и сидела дома. Почему? буркнул вран больше чтобы потянуть время. Потому дурень ты крылатый, что если бы верхоёты про неё узнали, то меня бы вернули в рот и непременно женили бы на ней хоть силой. Да зачем? — рявкнул Вран. Затем, что когда у верхолётовых был моррок, они были элитах из элит, понимаешь, Это такая власть и мощь. Любые, даже самые сильные роды, даже северные, даже они нам кланялись просто потому, что морочники могли почти любого себе подчинить. Выше из врановых тут никого не было. А потом, потом дар стал исчезать. Сначала первые две молодые вороницы без дара были изгнаны из рода и сгинули. Потом через сто лет еще одна. Полагаю, что все моррочники, которые рождаются в других родах, именно их потомки. А потом дар почти иссяк. Сейчас моррок есть только у моего деда и у меня. Но тебя выкинули из рода, как грязную тряпку. Вроде того. А знаешь, за что? Крамишев взъерушил черную шевелюру. За то, что я отказался участвовать в их дурацких ритуальных танцах. «Ну, это мои предки придумали, что для сохранения и возвращения моррока в рот надо устраивать определенные действия. Все расписано до последнего движения. Как повернуться, куда посмотреть, какому перу предка великого моррочника поклониться, сколько капель отвара выпить, как махнуть крыльями? Моя мать моррока не имеет, но она урожденная Верхолетова». А отец самый лучший ворон своего времени. Вот как ты сейчас. Поверь, он не хотел вместо свободного полета быть рабом рода жены. Он пытался вырваться, не вышло, пытался как-то защитить меня, потом к ранью. За это ему сломали сознание. Дед постарался ведь все в роду должны подчиняться одной цели снова стать самыми великими, вернув роду дар. И у них типа получилось. Родился я с мороком, а потом крание без дара. Но дед и бабка и мать уверены, что птенцы крание будут настоящими сильнейшими морочниками. Дело только за достойной парой для нее, то есть и за тобой. Вран даже оставил попытки развязаться. Так и сидел, уставившись на крамиша. По спине толпами маршировали мурашки, а руки заледенели, Но совсем не от того, что тянуло холодом от снега. Ну что, просек теперь? Да, Вран едва выговорил это несложное слово, а потом поднял голову и уставился на Крамиша: Сдашь меня им, и сам сделаешься крутым верхолетовым, да? Крамиш смотрел на него как-то странно, а потом резко передернул плечами и шагнул в бок, зайдя за спину Чернокрылова. Через пару секунд веревки на запястьях врана ослабли. Дальше сам развязывайся. Крамиш вышел и стал прямо перед враном. Заморочишь? Обреченно спросил вран, сознавая, что все равно не успеет скинуть веревки с запястий, развязать ноги, а потом кинуться на морочника. Нет. Что? Дурень. Нужен ты мне морочить его еще. мне надо было чтобы ты серьезно относился к тому что сейчас происходит а не так как у тебя сейчас как там муринка сказала труляля в голове да с досадой выдал крамеж и продолжил я их ненавижу понимаешь ненавижу я там был как как вещь как центральная фигура возрождения рода я должен был часами сидеть перед зеркалом в темной комнате и всматриваться в глубину, чтобы развить моррок. Я не мог даже просто полетать, как все, целыми днями заучивал проклятые родовые тексты, а иначе попросту не получал еды. Я протестовал как мог, безобразничал, конечно, даже как-то порвал летописи с инструкцией. Как и что надо делать для возвращения родового дара? Меня наказали. Сильно. потом еще и еще, потому что я не сдавался и не хотел назад к ненавистному зеркалу и летописям. Отец хотел меня выручить, но потом им занялся дед, и он попросту забыл, что у него есть сын». Вран во все глаза смотрел на крамиша, боясь пошевелиться. А потом дед решил, что раз я такой, как он, каркал, бессовестный, раз я не понимаю по-хорошему, «Надо меня заставить по-плохому!» «Мурроком!» морраком. выдохнул Вран. «Да, но...» «Но он со мной не справился. Сумел только заблокировать волю. Я не могу морочить без приказа. Потом меня заперли надолго. А когда я все равно не вернулся к родовым обязанностям, еще три года вороном просидел в клетке. Помню, что этим очень забавлял кранию». Она любила приходить и рассказывать мне, что теперь она надежда рода, а я пустое место. А дальше? А дальше меня опять привели к проклятому зеркалу, и дед приказал, чтобы я потренировался, чтобы воздействовать на отца. Он пытался не дать им сломать окончательно мозги Крание, а я... я разбил это зеркало и улетел». Потом выяснилось, что меня изгнали из рода и окончательно отреклись. Какое-то время ловили, а дальше просто забыли. Крамиш сел рядом с Враном и опять потер лицо, словно смахивая с себя ощущение от собственных слов. «И тут ты, такой птенчик легкомысленный, прикинь, что они могут с тобой сделать, а что станей? Врана передернула. «Вот то-то и оно!» Так что я даже извиняться не стану за то, что тебя напугал. Поверь мне, веревки самая минимальная и слабая, что верхолетовы могут придумать. Вран распутал руки, отбросил обрезки веревки подальше, словно они могли его укусить, а потом, потянувшись, чтобы развязать ноги, увидел перед собой рукоятку ножа, который ему протянул Крамиш. Держи. И еще, я хотел тебе сказать. что моя клятва Соколовскому, даже если бы ее не было, я бы тебя все равно не сдал.